Глава двенадцатая. Пир ума. Проведение спасло старшего инспектора Кирка от его печальной обязанности. Селон был просто не в состоянии выдержать длительный допрос. Сержант сразу поехал в пиллингтон где запомнили полицейского, который проезжал мимо на велосипеде. Его там видели около половины седьмого. Потом нашлась какая-то девушка, которая вспомнила, как полицейский уже пешком направился к Блокровенскому лесу. Во время летних отпусков там настоящий рай для детей и их родителей. Она и его именно потому и запомнила, что обычно в этих местах не бродят мужчины в полицейской форме. Харп последовал в указанном направлении и вскоре обнаружил велосипед Джо на обочине маленькой тропинки. Сержант бросился туда. Он очень испугался, потому что вспомнил, что тропинка ведет к берегу реки, и начало уже темнеть. И в лесу уже вообще ничего не было видно. Харт включил фонарики и какое-то время искал его в лесу, крича во всю мощь своих недюжинных легких. Примерно через три четверти часа, а возможно немного и дольше, он наткнулся на Селлона, который молча сидел на поваленном дереве. Джо ничего не делал, просто сидел в полном оцепенении. Ну, уff, сержант на него, конечно же, наорал и спросил, о чем он, черт возьми, думает но не смог добиться от него ни слова. Потом он сказал ему в довольно резких выражениях, что пора бы возвращаться обратно, и что о нем спрашивал старший. Сэллон не возражал и молча подчинился. Когда Харт еще раз спросил его, что он там делал, Сэллон ответил, что хотел все обдумать. Харт, который не знал подробности дела Ноукса, так ничего и не понял. Он не решился отправить Сэллона одного, поэтому лично привез его домой на мотоцикле. Кирк его похвалил. Они с Хартом сидели в гостиной. Миссис Селлан увела джона на кухню и старалась заставить его проглотить хоть маленький кусочек. Кирк объяснил Харту, что Джо был немного не в себе, что у него проблемы, и отослал его обратно в Броксфорд, строго приказав держит язык за зубами, а потом вернулся к своей заблудшей овечке. Скоро он понял, что, ко всему прочему, у Джо еще и маковой росинки не было с самого утра, поэтому он совсем выбился из сил. Кирку с трудом удалось из него вытянуть, что после их разговора Сэллон отправился к Уильямсу, написал рапорт и поехал в Броксфорд. Он думал, что Кирк уже там. После всего, что случилось, он не смог себя заставить вернуться в Телбейс. Полтора часа он прождал Кирка, но все, его расспрашивали об убийстве и он, в конце концов, не смог дальше всего этого выносить. Поэтому Джо вышел из участка и некоторое время просто бродил по улицам, собираясь потом опять вернуться в участок. Ну, а потом на него нашло. Он думал обо всем, что случилось, и понял, что даже если и удастся выбраться из этого дела об убийстве, все равно для него все уже кончено. Поэтому он взял свой велосипед и уехал, куда глаза глядят. Селон не мог точно вспомнить, куда и почему он ехал. В его памяти все смешалось. Он только припомнил, что проезжал, кажется, через пиллингтон Потом шел по каким-то полям. Он не знал, почему решил отправиться в этот лес. Видимо, просто потому, что тот оказался на его пути. Потом он, кажется, уснул. Потом ему пришло в голову, что лучше утопиться. И все концы в воду. Но пожалел жену и, к сожалению, ничего больше к своим показаниям прибавить уже не может, кроме того, что он Ноукса не убивал. И грустно добавил, что если даже его сиятельство ему не поверил, тогда у него никакой нет надежды. Кирк решил не распространяться о причинах недоверия его сиятельства и горячо заверил Селона, что все, все ему поверят, если он будет говорить правду, что он молодой дурак, все бросил и так долго блуждал неизвестно где. А сейчас ему лучше отправляться в постель и постараться уснуть. Он уже и так здорово напугал жену. А уже 10 часов? Черт возьми, а рапорт главному констеблю еще не написан? Утро вечера мудренее, и они завтра встретятся перед дознанием. — Тебе придется давать показания, — сказал Кирк. Но я разговаривал со следователем, и, думаю, он не станет уж очень давить на тебя. Ведь расследование еще не закончено. Селон только закрыл лицо руками. Кирк понял, что в таком состоянии от него все равно ничего не добьешься, и ушел, постаравшись хоть немного успокоить его жену. Он посоветовал не мучить Джора спросами, а постараться накормить его и уложить в постель. По дороге в Роксфорд он непрерывно думал над своими новыми подозрениями. Перед его глазами стоял взволнованный Селон, около дома Марты Рудл. Он ждал. Только одно его хоть немного успокаивало, хотя и раздражало одновременно. Одна очень любопытная фраза. «Если его сиятельство мне не верит, тогда мне не на что надеяться». Если уж на то пошло, у Имзи не было абсолютно никаких причин верить Селону. Но, черт возьми, это прозвучало так искренне. Он не мог забыть молящего взгляда Селона и его растерянного голоса. «Не уходите, милорд! Милорд, вы мне поверите?» Порывшись в дальних уголках памяти, Кирк вытащил одно замечательное изречение. — Проси помощи у Цезаря, только Цезарь тебя защитит. Но, похоже, этот Цезарь оказался глух к мольбам Селлана. И только когда Кирк закончил длинное послание старшему констеблю, на него снизошло великое озарение. Он так и замер с ручкой в руках, невидящим взглядом уставившись в стену. Сначала это было нечто, только отдаленно напоминавшее мысль. И ему показалось, что она приходила ему на ум и раньше эта мысль, только у него не было времени получше ее рассмотреть. Но, конечно, это все объясняет. Это объясняет слова Селлана и оправдывает его. Это объясняет, как он смог увидеть часы через окно, как кто-то умудрился убить Ноукса с закрытыми дверями. Это вообще объясняет всю эту историю потому что с видом победителя, — подумал Кирк, — на самом деле никакого убийства-то и не было. «Минуточку», — сказал себе старший инспектор, остынька немного. Нужно хорошенько все продумать. Здесь, может быть, какая-то ловушка?» Как мы пришли к такому выводу? Первой ловушкой, которая не давала блестящей теории быть воплощенной на практике, был проклятый кактус. Первое предположение, что его просто кто-то снял, Кирк выбросил из головы, как нелепое, но если допустить, что так на самом деле все и было, инспектор получал ключ к решению многих проблем. Перед отъездом из Телбейс он разговаривал с Крачли в саду. Ему тогда показалось, что он блестяще провел допрос. Кирку удалось избежать прямого вопроса, не трогали ли вы как-то с Крачли. Он был намного осторожнее. Он спросил, а не забыли ли вы повесить кактус на место? Это отвлекло внимание садовника от того, чтобы пока было с их с секретом. Ему не хотелось, чтобы все приставали с этим вопросом к Селлану, пока он сам все окончательно не выяснит. Поэтому инспектор притворился, что забыл, о чем Крачель последний раз разговаривал с ноксом Они были в кухне? — Да. — Кто-то из них потом ходил еще раз в гостиную? — Нет. Но, насколько он помнит, Крачли говорил, что во время разговора поливал цветы. Не от того времени он уже с этим закончил и ставил на место стремянку. — Ах так! Тогда, вероятно, Кирк что-то перепутал. — Извините, а сколько длились препирательства с Ноуксом? нокс был в гостиной. Когда Крачли возился с цветами? — Нет, в кухне. Но разве Крачли не носит цветы в кухню, когда поливает? Нет, он делает это прямо в гостиной. А потом он завел часы и понес на место стремянку. После этого нокс заплатил ему за работу. И началась перепалка. Все это длилось примерно минут десять. Нет, наверное, пятнадцать. Нет, не перепалка часы и цветы. Так как раз в шесть часов Крачли закончил работу и получил свои пять монет. За 8 часов, включая перерыв на обед. Кирк извинился, он не понял всего этого со стремянкой. Ему показалось, стремянка нужна была для того, чтобы достать цветы из кашпо на стене. Нет, стремянка нужна для того, чтобы их поливать и чтобы завести часы. Все точно так, как он проделал это сегодня утром. И это все. Ничего в этом странного нет, когда люди поливают цветы со стремянки. Все так делают, а потом он понес стремянку на кухню. Вы что, пытаетесь выяснить? Крачли уже начал злиться, не стоял ли я на лестнице с молотком и не стукнул ли я старика этим молотком по затылку. М -м, это была гениальная идея, она еще никому не приходила в голову. Кирк ответил, что ничего особенного он не думает, только пытается выяснить время убийства. Он обрадовался, что Крачли подумал, все подозрения связаны с лестницей. Но потом, к сожалению, у него так и не представилось случая задать вопрос о кактусе. Да к тому же и сам Ноук смог снять несчастный цветок по той или иной причине. По какой причине? Трудно сказать. Может, он увидел мучнистую росу или чего там еще... Ну, а чего там страдают эти кактусы? Может, ему захотелось стереть с него пыль или... Но он мог для этого взять стремянку или стул. Он был довольно высоким. Ничего не получается. Что там еще может произойти с этим растением? Может, его пора было пересаживать? кирп не был уверен, нужно ли кактусы время от времени пересаживать. Но вдруг вам просто приходит в голову посмотреть, нет ли трещины на дне горшка. А что? Вполне возможно. А для этого цветок обязательно нужно снять или проверить, не пересохла ли земля. Не годится, его только что поливали. Но минуточку, но уже этого не видел. Он не видел, как Крачли их поливал. А вдруг он решит проверить, хорошо ли Крачли справился со своей работой. Вдруг он пощупал землю, она показалась ему недостаточно влажной, и тогда... Нет, он скорее решит, что Крачли полил слишком сильно. Эти коварные кактусы не любят влаги. А может, любят? Кирка раздражала, что он так мало знает об этих колючих чудовищах. Его собственные познания в цветоводстве и огородничестве сводились к огурцам, помидором и маленькой клумбе у него под окном. В любом случае, нельзя полностью исключать возможность, что нокс по какой-то причине сам снял цветок. Кто докажет, что он этого не делал? Ну, допустим, он снял его. Хорошо. Тогда в 9 часов к окну подошел Сэлон, увидел, как Ноукс ходит в гостиную. Здесь Кирк опять задумался. Если Ноукс собирался, как обычно, слушать новости в 930 тридцать... Тогда он пришел в гостиную слишком рано. Он вообще-то вошел, — это сообщил Селон, — и посмотрел на часы. Старик не носил часов, и Кирк предположил, что он просто зашел узнать, который час, и скоро ли будут передавать новости. Но, возможно, он также собирался повесить на место кактус, и именно поэтому пришел в гостиную немного пораньше. Хм, пока все сходится. Значит так. Старик входит, он думает, успею ли я принести цветок из бойлерной или из кухни до того, как начнутся новости, и он смотрит на часы. И в этот момент Джо Селлен стучит в окно. Они разговаривают, а потом Джо уходит, а старик хочет повесить на место цветок. Ну и начинает взбираться на стул или что-то вроде этого, возможно, на лестницу, и вдруг он замечает, что уже почти половина десятого. Он начинает спешить, поэтому неосторожно наклоняется или лестница начинает скользить. Короче, он теряет равновесие, падает на спину и ударяется головой об пол. Или об угол кресла и теряет сознание. Через некоторое время он приходит в себя, ставит на место стул, лестницу или что там еще было, а после этого, ну, известно, что с ним после этого случилось. Вот, пожалуйста, просто как дважды два. Никакой у тебя кражи ключей, Орудие убийства? Никакой лжи? Наконец. Ничего. Просто обычный несчастный случай. И значит, все говорили чистую правду. Кирк пришел в такое же восхищение от красоты, простоты и краткости своего решения, как, наверное, Коперника, решивший поставить Солнце в центр Солнечной системы, и увидевший стройную систему вместо сложных и неуклюжих геометрических схем, Сидел и с довольной улыбкой минут десять наслаждался своим логическим построением, не решаясь, однако, подвергнуть его проверке. Однако теория есть теория. Для подтверждения ее правоты нужны доказательства. Необходимо убедиться, что в ней нет противоречий. Прежде всего, может ли падение с лестницы привести к смерти? На его письменном столе, рядышком со стопкой карманных изданий английских поэтов и философов, справа от популярных изречений барлита и слева от удобного специального издания, в котором были собраны, проанализированы и расклассифицированы по орудиям убийства все самые известные преступления, стояли два голубых томика медицинской юриспруденции Тейлора. Огромные и грозные. Это каноническое собрание неканонической практики. Популярный путеводитель по черным лабиринтам смерти. Частенько вечерами Кирк перелистывал его страницы. Он сделал энциклопедию обязательным вечерним чтением на случай непредвиденных обстоятельств. Кирк взял первый том и начал перелистывать страницы. И, наконец, он нашел раздел «Внутричерепные кровотечения». Он искал главу, в которой рассказывалось, как джентльмен выпал из экипажа. «Да, вот она».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 Однако, через некоторое время у него начались головокружения и боли, ему был рекомендован постельный режим. Симптомы становились все более тревожными, и примерно через час он скачался от кровоизлияния в мозг.